Часть вторая. Студенты-террористы Горьковского пединститута, которых Ольберг выдал под диктовку Молчанова, собирались убить Сталина во время первомайской демонстрации, стреляя в него из пистолета. Конечно, постановщики этого спектакля чувствовали, что все это выглядит не слишком убедительно. Те, кто понимал что-то в огнестрельном оружии, сознавали, что у реальных террористов не было бы никакого шанса на успех такого покушения. Ведь студентам пришлось бы шагать в колонии демонстрантов на значительном расстоянии от мавзолея, где наверху во время демонстрации стоят члены Политбюро. Попасть из пистолета в сталин издалека, на ходу, нечего было и надеяться. Несравненно солиднее в такой ситуации выглядело бы намерение террористов воспользоваться бомбой. К тому же бомбы были традиционным оружием российских царей убийц еще со времен народной воли. Арест преподавателя химии Нелидова навел следствие на мысль приписать ему изготовление бомб для террористов в химической лаборатории Горьковского пединститута. Эта идея понравилась Ягоде с Ежовым, и они отрядили в Горький опергруппу под руководством Воловича, заместителя начальника оперативного управления НКВД. В задачи группы входил обыск химической и физической лабораторий Пединститута для получения вещественных доказательств, подкрепляющих версию. Ягода рассчитывал, что в институтских лабораториях наверняка найдутся какие-нибудь взрывчатые вещества, применяемые при научных исследованиях. Как только они будут обнаружены, следователи заставят Нелидова и других его сослуживцев показать на допросах, что взрывчатка принадлежала троцкистам и предназначалась для изготовления бомб. Группа Воловича провела в Горьком дней 6 или семь. По возвращении любивший порисоваться, Волович пригласил всех начальников управления и их заместителей в кабинет Молчанова, где должен был состояться его доклад о сенсационных результатах поездки Начал Волович с демонстрации бомб, изъятых при обыске лабораторий Горьковского пединститута. Он выложил на стол с полдюжины полых металлических шаров диаметром около трех дюймов. Шары были ржавыми и выглядели очень непрезентабельно. С луковой усмешкой Волович объявил, что это «оболочки для троцкистских бомб». Затем он во всеуслышание зачитал несколько официальных документов, состряпанных им в Горьком. Один из документов удостоверял, что корпуса для бомб были обнаружены во время обыска зарытыми в песок в физической лаборатории Пединститута. Однако в списке оборудования лаборатории не значится Цель Воловича была ясна — показать, что шары принадлежали не лаборатории, а террористам, которые принесли их в институт и спрятали, чтобы в дальнейшем начинить взрывчатыми веществами. — Когда один из лаборантов, — цинично повествовал Волович, — заметил, что эти корпуса, дескать, принадлежат лаборатории и когда-то применялись для физических исследований, я тут же его поймал. — Ага, вам что-то о них известно? Присмотритесь к ним получше и скажите мне, точно ли это те же самые. Парень задрожал и сказал, что ошибся и видит их впервые. Волович прочел также официальное заключение, составленное специалистом местного военного гарнизона. В заключении утверждалось, что эти металлические шары представляют собой корпуса для бомб, и в случае заполнения взрывчатым веществом будут обладать огромной разрушительной силой. Молчанов и его помощники не могли скрыть удовольствие от того, с какой ловкостью Волович сумел превратить безобидные металлические шары, совершенно очевидно относящиеся к оборудованию физической лаборатории, в зловещие корпуса для бомб. Волович чувствовал себя героем. Документы, которые он прочел собравшимся, действительно производили А ну, что же касается шаров, то стоило взглянуть на них, и становилось ясно, что Волович попросту смошенничал. Начальник погранвойск Фриновский взял со стола один из шаров и, поглядывая на него с презрительной усмешкой, обратился к Воловичу. «Если вам требуются корпуса для бомб, можете зайти ко мне. Я вам дам настоящие. У меня найдутся любые гранаты» какие только пожелаете, немецкие, английские, японские, а те, что вы сюда привезли, для бомб негодяц. Любой, хоть маломальский разбирающийся в этом деле, скажет вам то же самое. После такой сцены энтузиазм сторонников бомбовой версии угас. Тем более, что и Нелидов, предназначавшийся на роль конструктора бомб, по-прежнему отказывался подписывать ложные признания. Впрочем, Организаторы процесса не смогли окончательно отвергнуть эту версию. Протокол обыска, произведенного в Горьковском пединституте, и другие бумаги, приведенные Воловичем, были присоединены к материалам дела. Но, насколько я помню, государственный обвинитель не демонстрировал на суде эти металлические шары и не стремился обратить внимание судей на легенду насчет бомб.